Глава 33. Мне иногда кажется, что я чертов экстрасенс. Выбираю маршрут, который будет ближе к будущему месту встречи. Беру то оборудование, которое там понадобится. И вся эта чертовщина связана с моими друзьями. Словно я чувствую, что кто-то из них мне позвонит, то точно по нашему общему делу, как сейчас. К Марату приперлась сексуально озабоченная Аля, сводная сестра его двоюродного брата. Но это, по словам Марата, озабоченная, по мне, психически ненормальная, вернее, одержимая моим другом. Вот с ней все понятно, как и с другими бабами. Они предсказуемы до тошноты. Но почему я не могу предугадать ситуацию с Людой? В наших отношениях я чувствую себя блуждающим в темном лабиринте, куда не проникает даже маленький лучик света. Иду словно на ощупь, то и дело набивая шишки. Никогда не думал, что кто-то станет для меня сплошной загадкой. Когда я приехал к Марату, столкнулся у входа с Киром. Договорились с ним, что при Марате будем делать вид, что наши красотки нам не нужны, а мы сволочи. Мы оба не имели никакого желания слушать их с Артуром Степ. Также обсудили план, пока поднимались к Марату, как и какой дезинформацией будем кормить Тимура. Только мы зашли в кабинет к другу, как я зацепился взглядом за микросхему, которая валялась возле ножки стола Калагова. «Интересно». Мельком посмотрел мусорную корзину и увидел что-то напоминающее «жучок» а возле шкафа оказался немного задран ковер. «Да неужели тут затаился партизан?» Мысленно рассмеялся, догадавшись, что сегодня партизан Юля. «Отлично!» Правда, о своем подозрении решил не говорить Марату, кто знает, как он на это отреагирует, хотя, мне кажется, простит. Но не было желания проверять свою правоту». Проходя мимо шкафа, незаметно для Марата поправил ковер. «Все, можно спокойно говорить. Я глушилку включил, нашел только один жучок», сказал я как можно громче для Юли. «Пусть выдохнет, а то в таком состоянии нужную мне информацию не передаст люди и Соне». Я не спорю, что Аля небольшого ума, но на этот раз она преподнесла подарок высказал всеобщее мнение Кир таким заговорщическим тоном, что Марат тут же всполошился. «Кирилл, Глеб, калитесь, Что опять придумали?» «Ничего нового», рассмеялся Кирилл, вспоминая наш план по дезинформации. «Хотят они получить информацию о нас? Мы ее дадим». «Кирилл, только не говори, что опять будем записывать очередной бред», взвыл Марат. «Его понять можно». В прошлый раз с подачи Артура мы такого наговорили, что потом мне пришлось в срочном порядке взламывать сервер врагов и удалять все подряд вместе с аудиозаписями, где мы наболтали на пожизненный срок. Почему сразу бред? Я возмутился. В моем плане только наживка, а мокрухи, как в прошлый раз, нет. Нам врать придется правдоподобно, чтобы Тимур, В эту ахинею поверил. Я удивлен, что тут только один жучок. Думал Аля, и свой поставит. Она же затеяла свою игру. Уверен, это прилипало, не теряет надежды, что ты согласишься на ее предложение. Специально сказал про второй жучок, если Юля задремала в шкафу, то страх разоблачения ее взбодрит. Я тоже так думал. Возможно, я ей мало времени дал, И она не успела свой поставить. Хотя неважно, главное, что ушла с глаз долой. Видеть ее не могу. Не то что разговаривать. Высказался Марат, как-то нервно ерзая в кресле. Я рад, что мы отказались от плана соблазнения Марьяны. После слов Кира я чуть не запалился, но вовремя обуздал свой порыв сдать подругу Люды с потрохами. У меня с моей солнечной девочкой... Сейчас некие трения, а узнай она о том, что я якобы с кем-то встречаюсь, проблем не оберусь. Кирилл, а я тебе говорил, нечего возле нее круги наворачивать, за шкирку и в койку, сделал тонкий намек своей через шпионку в шкафу, чем ей грозит бунт. А учитывая, что она еще девственница и в душе романтик, этот вариант ее вергнет в ужас. «Этот этап мы прошли. Правда, я предпочел вариант соблазнения. Силовые методы не приемлю. Хотя...» «Не понял. Это когда зеленоглазая сволочь свою объездить успел?» «Если у тебя все так прекрасно сложилось...» Перебил его Марат. «Что ты сейчас при воспоминании о ней скис? Как будто лимон целиком проглотил». «Вот именно. ну уж кто-кто...» «Но ты-то должен знать, что переспать – это еще не означает победа, Марат. Сколько лет ты страдал по своей? Если не ошибаюсь, четыре года? Да до хрена он сох. Всю душу мне вывернул наизнанку своим скорбным видом. Не напоминай. Я это время вспоминаю как страшный сон. Вот и я о том же. У вас, наконец, мир наступил, и еще мне интересно – как работается со своей женщиной, решил разузнать Кир, чего ему ожидать в ближайшее время. «Да какой мир! С Юлей, вечно как на пороховой бочке, никогда не знаешь, что от нее ожидать. Не забывай, я ее люблю, но она меня нет, а насчет работы с ней это просто невыносимо. А вот мне, знаешь ли, спокойнее, если моя будет рядом». «Учитывая, что наши девочки из-за нас под прицелом...» «Черт, я почти уверен, что после разговора с Юлей Люда решит шпионить за нашим кротом. Тут не подслушивать нужно, а приклеить ее намертво к себе, чтобы ненароком в беду не попала. А что мне с этим делать? Скажу, что люблю? Поэтому беспокоюсь за нее. Так она попытается вертеть мной. И ведь самое гадкое...»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 «Глеб, не говори ерунды. До встречи с Юлей я словно и не жил. Она для меня словно воздух. Если ее не будет, то и меня не станет. Это хорошо, что я не выдал местоположение Юли. С одной стороны, передал якобы свои тайные мысли через женщину Марата люди, а с другой помог другу. Пусть послушает, как он ее любит. Глядишь, ласковее будет». «Марат, мы тебя теряем. Где наш друг, который говорил, что женщин нужно держать в ежовых рукавицах?» Вновь начал создавать себе проблемы друг. Если его Соня узнает, а она узнает, ждут его вырванные из жизни годы за свои высказывания. «Кирилл, я говорил женщин, а не любимую. Чувствуешь разницу?» «Не особо». «Мне, конечно, Соня нравится очень, но вот чтобы стать подкаблучником...» «Правильно, нужно сразу расставить все точки над «и». Я предпочитаю сразу предупреждать о своем дурном характере, а не вводить девушку в заблуждение подлой игрой в благородного принца. Рано или поздно розовые очки спадут, и реальность может не понравиться избраннице». «Кирилл. «Любить» и «подкаблучник» — это большая разница, не путай понятия. Тем более, чего вам боятся. Вы же стойкие парни, что с вами могут сделать хрупкие девочки? Уже сделали, и мы не идиоты знаем, что такое любовь. Но я считаю, не стоит повторять это слово бесконечно, оно теряет смысл. Нужно поступками доказывать любовь. А слово «люблю»? «Это пустое сотрясание воздуха. Черт, если Марат так запел, то он может, как Артур, хрень придумать, а нам в этом балагане придется участвовать». «С нами-то нет, а вот вы с Артуром поплыли», – умоляю. «Когда будешь свадьбу играть, не затевать такую же хрень, как уверен, а?» – взмолился я. «Не торопи события. Юля за меня замуж не хочет».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 «А теперь делает вид, что не заинтересована в нашей связи». «Ну все, Кириллу хана». Я пнул его ногой, намекая, чтобы заткнулся. Тот с удивлением посмотрел на меня, только я хотел дать знак, мол, прекрати трепаться, как его отвлек Марат. «А ты откуда знаешь, что ты ей интересен как мужчина?» не унимался горячий парень. И понеслось». Кир нам и Юлия в шкафу рассказал все, и то, что переспал с Соней, и про шантаж. Причем я считаю, что он зря нам рассказал об их близости. Это касается двух, Третьему знать не нужно, я бы точно не стал этого делать. «Может, мы их просто не слышим или не слушаем?» После их с Киром словесной перепалки выдал Марат. И вновь тут началось». «Считай, что ты этого не говорил. От тебя это слышать как-то странно. Может, напомнить, как у тебя с твоей начиналось?» Взвился Кирилл. «Я провалами памяти не страдаю. Но знаете, это хоть и действенный способ, но...» «У него есть минус. Женщина будет с вами, так как выбора ей не оставите. Но вот любви таким способом не добиться».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 не унимался Кирилл. «Ой, что творит?» – мысленно взвыл я, понимая, что его ожидает за эти слова. «Не спорю, я подговорил Кира делать вид, что мы сволочи, но, блин, я же не догадывался, что Юля в шпионы решила поиграть. Я же не мог его опозорить перед ней и дать очередной повод этой паре поругаться. Делать нечего». Придется и мне нарываться на неприятности с Людой. Иначе мой друг на фоне меня мерзавцем выглядит. А так я вызову часть негатива на себя, заодно и Люду проучу. Правда, когда-нибудь все объясню, но не сейчас. Согласен с тобой на все сто. Зачем нам, влюбленные женщины? Мороки с ними больше. А так переспал, заплатил, свободно. Кирилл.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 «Мол, любовницей не хочу быть, а опорочить свое честное имя – это нормально и не оскорбительно, и не важно, что я обелил ее имя недавно, сама ситуация бесит». «Нет, конечно, только у меня вопрос. Ты уверен, что она работу не найдет?» «Ну вот кто его за язык тянул? Хотя, может, это и к лучшему, пусть знает, с кем имеет дело». «Марат, мы с Кириллом жучки установили у них дома, на телефонах, так что все их планы нам известны заранее. Как они нас грязью обливают, когда разговаривают, тоже». «А как ты относишься к тому, что твоя с другим мужчиной живет?» не унимался друг. «Я уже пожалел, что не рассказал о шпионе в шкафу, но унял сей порыв и сказал, что Люда думает о наших отношениях называла себя «моей любовницей» – не вопрос. Пусть почувствует, что такое любовница, возможно, поймет разницу. Отрицательно. Я намереваюсь ее переселить на одну из моих квартир, в ту, где я обычно встречался с предыдущими пассиями, но это только в том случае, если она меня устроит в постели. Кто знает, может, мне и одного раза будет достаточно – Продолжал нарываться на скандал. «Пусть поорет немного, сбросит пар, ей полезно. А то он ей на мозговую деятельность действует. Причем отрицательно. Это надо же было до такого додуматься. Я ею попользуюсь и выкину. Пусть считает, что я конченый подонок, и попытается меня изменить. Женщинам же хочется думать, что они нас наставляют на путь истинный». И перевоспитывают. Сегодня вечером позволю ей высказаться. А если она откажется? Или ее Миша поможет ей найти работу в лес Кирилл? Я был готов прибить его. Если этот парень влезет, то его бизнесу конец. С нашими возможностями это сделать плевое дело. Решил на всякий случай отмазать Мишку. Пусть думает, что я угрозами заставил его помогать. Я ее бурю гнева выдержу, а вот вдруг Люды мне кажется нет. «Марат, ты кому все время набираешь так хмуро?» – поинтересовался Кирилл. «Юля, не берет трубку и все тут». «Не переживай, все с твоей русалкой нормально». «Еще как нормально». Да ее сейчас распирает от счастья, что нас на чистую воду вывела. Кирилл, как я могу не переживать? Зная, что моя бедовая умудряется то и дело попадать в неприятности. У нее к этому просто талант какой-то. То чуть не утонула, то чуть не сгорела. Недавно ей чуть голову не проломили. Ах да, она опять чуть не утонула. А ты говоришь, Марат, не волнуйся. «Ну, все, завелся. Теперь придется слушать его стенания, если, конечно, он не вспомнит о деле, из-за которого я примчался к нему». «Ладно, кончайте трепаться. Давайте поговорим о деле». «Глеб, что нового по моему делу?» «Узнал, с кем общалась няня перед тем, как ее устранили?» «Пронесло. Нытье отменяется». Ты, как всегда, нужные вопросы задаешь. Короче, я проверил, общались ли раньше наш крот и убитая. Выяснилось вот что. Мало того, что они из одного детдома начал вводить друзей в курс дела по поводу убийства няни из садика. Так и знал, что эта мразь в этом замешана. Взорвался Марат. Марат, если бы только это. Тут целый змеиный клубок. «Смотри, наш крот имеет железное алиби, то есть она не убивала няню, так как в это время находилась в больнице». «А что с ней случилось?» Как-то расстроенно спросил друг. «Понятно, его бы устроило, будь она виновата, хотя, по мне, эта девушка имеет отношение к убийству». «Аборт делала?» «Ну, не совсем удачно, осложнение было, но это секретная информация». Для своего мужа у нее воспаление придатков. Так вот, я решил проверить, с кем она встречалась. И убитая тоже. Короче, обратился к нашим, мы ж не зря, семь с лишним лет, на органы с вами потрачем, как проклятые. Должны же мы иметь выгоду из нашего сотрудничества. «Глеб, хватит прибедняться. Тебя послушать, так ты их уговаривал долго» они же пасутся у тебя. Иногда кажется, что мы там тоже уже работаем. Когда эта тягомотина закончится?» Недовольно пробурчал Марат. «Можно подумать, что я в восторге. Помимо моих боевых выездов, мне приходится на наркоторговцев ловушки устраивать. Достало все до чертиков. Хочу семью, кучу детей и много секса с моей будущей женой». «Сам знаешь» что скоро. Мы уже почти у цели. Так вот, я просил ребят проверить по камерам наружного видеонаблюдения, где девки последнее время мелькали. Но ну, и где эти твари мелькали? Сквозь зубы процедил Марат. Нигде, а с кем? Короче, Аля, Марьяна и Катерина недавно встречались, и не раз. Первая их встреча «Была как раз после того, как ты нашему кроту указал место. Не исключено, что они и ранее общались. Что-то мне подсказывает, она знала, что сестра Тимура неравнодушна к тебе и решила через нее отомстить Юле. То, что Марьяна к тебе неровно дышит, я и раньше подозревал, ведь она не раз к тебе подкатывала. Одни ее взгляды в твою сторону чего стоили. Правда, вначале думал что она из-за брата с тебя глаз не сводит, следит за тобой. Но, проанализировав, понял, что так смотрят только в одном случае, и это совсем не любовь. Это, друг мой, похоже, одержимость. Только одного не пойму, за что Катерина так ненавидит твою. Задал риторический вопрос, так как был уверен, что тут замешан муж юля «Мне еще не хватало для полного счастья больной на голову бабы. Этим сукам конец. Как только завершится все, они пожалеют, что родились», — взорвался друг. «Я уже решил, что ты после этой новости рванешь чинить правосудие», — хохотнул Кирилл. «Нет, друг мой, месть — блюдо, которое нужно подавать холодным. Тем более, я же сказал...» Они пожалеют, что родились, так что убивать их точно не буду. Я хочу, чтобы они сполна заплатили за содеянное. Учитывая, что в наказаниях ты у нас гений, за что тебя и боятся в определенных кругах, мне уже этих дур жалко. Хотя нет, мне их не жаль. Женщины, готовые навредить ребенку, не заслуживают сострадания. Пусть получают по заслугам. Все, ребята, на сегодня закругляемся, а то я после этих новостей еще больше переживать за Юлю стал. Мне как-то сейчас не до разговоров. Кто бы сомневался. Ладно, переговорим, когда будем с Артуром херней заниматься вечером. Твою ж, как представлю, что нам придется воплощать его бредовую идею в жизнь, так выть хочется». Заныл Кирилл, и я с ним был солидарен. «Кирилл, прекращай. Он наш друг. И если ему хочется этого, пусть. Переживем мы эти пять минут позора», оборвал зарождающийся плач Ярославны Марат. И «Я не отказываюсь». «Ладно, забыли». «Марат, подумай, что с новыми приобретениями делать, которые мы недавно отжали по наводке Артура?» «Как что?» развивать, а на прибыль построим центр реабилитации для женщин, которые подвергались насилию. Считаю, это справедливо. Осталось найти управляющих, могу своих ребят подогнать, они ответственно к делу подходят, воровства не будет, тем более они и так там сейчас заняты наведением порядка. Вот наглец, мою идею присвоил, хотя пусть, мне этим делом некогда заниматься, «Пусть деньги возьмут и отстанут. А насчет своих ребят я не выдержал и съязвил». «Ага. Порядка, скажешь тоже. Они твои владения расширяют. Хорошо. Пусть твои этим делом займутся». «Не моим, а нашим». «Марат, я забрал, что ты просил, только после твоего звонка так спешил, что оставил в машине» прервал нашу перепалку кир ты что озверел что ли взвился марат, а я чуть в голос не заржал, вспомнив стенание кира про мелкого мерзавца который обмочил его шофера и поцарапал кожаное сиденье.